Глава восьмая. Дикие. Осторожно подойдя к блиндажу, удивился, что нет никакой охраны, хотя до основных наших сил метров двести, и заградительных укреплений почти нет, лишь один ряд колючей проволоки. Странная беспечность для опытных солдат. Смертельная, я бы даже сказал. Но, с другой стороны, мне сейчас это на руку. Если в этих диких осталась хоть какая-то вменяемость, то не смогут отвертеться от подобного косяка. Будем сразу показывать, кто тут командир. Недолго думая, взял из-под сумки гранату и, не выдёргивая чеку, кинул её в блиндаж через приоткрытую дверь. Граната, ложись! Харки везде! Ору не своим голосом, стараясь придать ему достоверные панические нотки. Хоть тут почти не сплоховали эти придурки. Не успел я закончить, как дверь была снесена на хрен. На этом позитив закончился. Несколько человек, толкаясь и мешая друг другу, вылетели из блиндажа, размахивая оружием, как палками. Залегли одной большой навозной кучей, озираются по сторонам. «Молодцы!» — картинно похлопав в ладоши, иронично похвалил я бойцов. «Хоть не в одних трусах на войну собрались, и то хорошо!» «Ложись, пацан!» — прорал мне немолодой дядька в тельняшке. «Я не пацан, а Данила Юрьевич Горюнов, младший сержант и по счастливой случайности новый командир вашего...» Уже нашего отделения. Почему посты не выставлены, как наш любимый устав велит? Если бы сейчас реально были гоблины, то вас пришлось бы соскребать с бетонных стен этой замечательной норки. То есть сопляк, нехорошо улыбаясь, поднялся мужик. Это ты тут цирк устраиваешь? Сопляки сейчас с обгаженными штанишками валялись у моих ног. В принципе, ничего не имею против такого приветствия старшего позванию, Но это как-то унизительно даже для такого отребья, как вы тебе сейчас будут морду бить. Возможно, ногами. И не только морду», — предупредил Чах. «Это вижу и без его слов. Остальные дикие уже тоже на ногах. Положив оружие на землю, движутся в мою сторону, разминая кулаки. Я не стал дожидаться момента нашей встречи, и, войдя в максимальное ускорение, начал действовать на опережение. Буквально секунда ушла на перемещение. Оказавшись рядом с бойцом в тельняшке, схватил его сзади за волосы, приставив боевой серп к горлу. — Слышь, морячок, — не повышая голоса, начал диалог с ним. — По всем повадкам смотрю, ты тут за старшего был. Предупреди этих не очень умных ребят, что если сделают еще один шаг, то твоя голова лишится тела или тело головы. Выбирай на свой вкус. — Оборотень. чуть ли не прошептал один из диких, глядя на оружие Кроу в моих руках. — Не он. Для тугодумных, повторю, младший сержант Горюнов. Прошу жаловать, а вот любить в разных позах. Я вас буду сам, если подобное еще раз повторится. Данила! — снова подал голос Чах. — Они собирают круг. — Чего? — Ментально связываются между собой. Так могли делать мои предки. Сейчас ударят по твоим мозгам, и твой минус-дар не поможет. — Млядь, что делать? До нормального слияния этим бездарем далеко. Я подключился к их связи, взял ее под полный контроль круге обязательно должен быть главный который руководит всеми теперь это мы то есть сейчас дикие как бы одно целое ага коллективный и очень сильный разум контроль имеем полный пока мы не дадим команду разорвать круг данила перестань тупить прислушайся к своим ощущениям и сам все поймешь я не знаю как о изначальный великий наумб почти простонал чах за что мне такое наказание сейчас Запоминай. Резко выпадаю из реальности. Ощущение, что я превратился в спрута, раскидывающего свои мысли щупальца по сторонам в поисках добычи. Ее тут много. Пять пульсирующих огоньков манят к себе. Я своими присосками на щупальцах обхватываю их и впитываю в себя. Теперь я хозяин добычи. Они полностью в моей власти. Очнувшись, понимаю, что наваждение не исчезло. Странное ощущение будто бы стал несколькими людьми сразу. «Смирно!» — отдаю приказ голосом и мыслью одновременно. Оказавшиеся почти на расстоянии удара кулаком, дикие резко вытягиваются по струнке. Даже морячок, чуть сам себе не отчекрыживший голову, приставленным к горлу серпом. «Строится!» — ободренный первым успехом, продолжаю опыт. Через секунду бойцы стоят четко по росту. «Отличная скорость!» Дальше заставлял их то прыгать, то сжиматься, Никаких возражений не последовало. И тут опять сработали печати смерти. Иной причиной пришедшую в голову дурость объяснить не смогу. «Раздеться до трусов, надеть головные уборы, оружие на плечо и в две колонны становись!» Как только все было исполнено, приказал. «Движемся в сторону штаба. Во время всего маршрута громко поем. «Славься, славься, наш отец-командир! Мы твои бараны, Великий Горюнов!» Думал, что сейчас слетят все настройки круга, но шестое отделение заорало песню во все свои немузыкальные глотки. Так идем под офонаревшими взглядами армейских вояк, прекративших заниматься своими делами и снимающих наше шествие на телефоны. Я же иду рядом со строем, надев парадный мундир и размахивая подобранным прутиком, словно дирижерской палочкой. Около штаба остановились, не прекращая петь. Майор Жуковский вышел из него не один, а вместе с лейтенантом Якутовой. «А я говорила тебе, Модест, что помощь Даниле не потребуется», — произнесла она. «Изворотливый гаденыш. Самое поганое, что прогрессирует. Хотя, быть может, и хорошо это...» «Да, но...» — растерянно промычал Жуковский. «Все это как-то чересчур...» «Младший сержант, не соблаговолите ли объяснить причину этого представления?» «Так точно, господин майор», — браво ответил я. «В обверенном мне шестом отделении явные признаки неуважения к старшим по званию». Ориентируясь на методику профессора экстремальной психологии Станова я провожу учение по исправлению этого недостатка. Отделение. Поприветствовать нашего благодетеля согласно уставу. Здравия желаю, господин гвардии майор, проорали мои подопечные. Козырнув, как полагается в таких случаях, наш ротный вздохнул и грустно, глядя на меня, почти попросил. Быть может, младший сержант, на сегодня учение закончим? Есть закончить. Разрешите отбыть вместо дислокации отделения. — Разрешаю, только без песен. — Пожалуйста, Модест Аркадьевич, молитвенно соединив ладони, попросила его Якутова, с трудом сдерживая смех. — Пусть еще немного попоют. Я очень люблю хоровое вокальное искусство, особенно по методике прапор профессора Станова. Умнейший ученый, выдающееся светило в своей области. Бывает так в глаз засветит, что... — Уговорили. Не надо подробностей. Перебив, с улыбкой принял правила игры Жуковский. Только ради вас. Младший сержант, разрешаю петь. А мы с Галиной Борисовной, пожалуй, пойдем дальше работать с картами. Она почти всегда мухлюет, — наябедничал я. я. Вообще-то мы про карты местности, но я учту вашу информацию при следующей раздаче. Так с песнями мы и вернулись к блиндажу диких. Усевшись на пенек, я разорвал круг. Бойцы тут же попадали на землю, приходя в себя. Сука! Опомнившись первым, прохрепел морячок и потянулся к оружию. «Даже не пытайся», — спокойно проговорил я. «Умрешь раньше, чем затвор передернуть успеешь». «Это ко всем относится, так что давайте уже нормально знакомиться. Как вы поняли, я здесь всерьез и надолго. Быстро выкладываем имена, звания и прочие несущественные мелочи. Ты начинай первым». То ли моя интонация, то ли бедологи еще не до конца отошли от ментальных приказов, Но послушались все. «Графский сын. Сергей Сергеевич Сергучев. Рядовой», — представился морячок. «Очень оригинально. Страшно представить, как в вашем роду женщин величают. Моей семьи прошу не касаться. О-о-о! Великосветские замашки, смотрю, просыпаются. Граф и рядовой? Это как? Не граф, а его сын. Я признанный родом бастард, поэтому и имею одинаковое имя с отцом». Когда-то был прапорщиком. Изначальный дар земли всего лишь двоечка, поэтому до офицерского училища не дотянул. Во время своего первого серьезного боя струсил и позорно бежал с позиции. За это был справедливо направлен в штрафную роту. Потом... А я смотрю, ты тоже из наших. Только, судя по боевому серпу, не у в плену был, а у Кровососов. Очень интересный вопросик задал мне Сергей Сергеевич. Оказывается, что тут ребята особенные во всех отношениях. «Будем их крутить на инфу». «Пленом это назвать тяжело», — со вздохом отвечаю ему. «Верно, сержант». «Но как сбежать умудрился?» «Убил трех Кроу, отобрал боевой серп, а дальше дело техники». Почти не соврал я, схематично рассказав о прохождении испытания вшс «У вас чего было?» «Все чалились в одной штрафроте», — подал голос щуплый боец с кучерявой шевелюрой. «Вместе в плен загремели». Окружили нас твари а потом ментальным ударом успокоили. Думали, что кранты, но желать харки нас не стали. Отправили в какую-то лабораторию. Два месяца опыта эти гниды проводили. Из шестидесяти человек всего десяток их перенес. Ну, то, думаю, тебе неинтересно слушать, так как сам побывал в подобном заведении. Короче, должны были тоже в скором времени подохнуть. Но у Ивана, нашего командира, который погиб месяц назад, у первого проснулся дар братства. «Чего?» — не понял я. «Это когда становимся как бы одним очень сильным человеком с запредельными ментально-пространственными способностями. Они нам и помогли бежать. Выжили не все. А что делать дальше? Если окажемся у своих и все честно расскажем, то быстренько упекут уже в человеческую лабораторию до конца жизни. А нам очень хотелось поквитаться с тварями за все те ужасы, что пережили в их застенках. Решили, что представим дело так, будто бы долго выходили из окружения. Пока ждали возможности пройти за границу реальности, немного попротизанили, заодно и сработались на славу. Снова оказавшись на земле, были помилованы и направлены для прохождения службы в регулярные части. Прямо всех в одно отделение направили, не поверил я. Такого не бывает. Бывает, если своим даром мозги слегка подкрутить начальству. Я же говорю, что менталисты мы теперь запредельные, когда в одной связке. Теперь вот тут воюем. С нормальными людьми стараемся особо не контактировать, чтобы нас не раскрыли. Да и признаться, что-то такое гоблины с нашими извилинами сотворили, что бесит людишки. Срываемся на них постоянно. Если бы не ментальные способности, то нас давно под трибунал бы повторно отдали. Но затуманиваем мозг начальству и воюем, пока не подохнем. Не боитесь мне подобное рассказывать? — А что ты нам сделаешь? — усмехнулся морячок. — Сдавать побежишь? Вряд ли. За своим серпом вампирским сам под раздачу попадешь. Не дурак и понимать должен, что мы про него тоже молчать не будем. Так что, Горюнов, добро пожаловать в команду Диких. Судя по всему, дар у тебя нехилый, раз нас всех без спросу под контроль взял. Младший сержант? Отлично. Командир есть, и других подсовывать не будут. Должен разочаровать, признался я. Про серп Кроу всем известно. Даже сам император его видел. Так что я на легальном положении. После моих слов в воздухе повисло напряженное молчание. Дикие замерли, и каждый сам для себя решает, как лучше поступить. Круг не пытаются соорудить, так как боятся, что я в него опять влезу. Глядя на них, я мысленно усмехнулся. «Вояки! По хорошему счету, это полувоенный сброд какой-то. Как говорит профессор, фу ты мля, прапорщик Станов, не кондиция. Один старый, один хилый». Толстый парень с обвисшим пузом годится только на то, чтобы его тушей амбразуру вражеского дота закрывать. Еще два типчика в толстых очках больше напоминают ботаников, заблудившихся на передовой. Интересно, что они в армии забыли? Наверное, идеи романтичные Но как только эта шалупонь объединяется, то становится грозной силой. Парадокс, однакося. «Значит так», — сказал я, вставая с пня. «Дергаться на вашем месте не вижу смысла». Во-первых, мне вас всех уложить хватит нескольких секунд, даже серб доставать не буду и кулаками отмудохую. А во-вторых, сдавать начальству не собираюсь. Меня поставили вами командовать, этим и займусь. Как именно? поинтересовался слегка расслабившись графский сын. Резонный вопрос, Сергей Сергеевич, с улыбкой ответил ему. Делать из вас нормальное боеспособное отделение, а не стадо коров. Заодно научимся работать в круге, в братстве вашем. Нужно найти ему достойное применение А то, смотрю, кроме тупых наскоков, ничего интересного не придумали. «Вообще-то мы командиров тварей выбиваем!» — с вызовом проговорил кучерявый дрищ. «Во-во, Пушкин! А должны сделать так, чтобы вас до усрачки харки боялись и днем, и ночью!» «Я не Пушкин, а Иннокентий!» «Стихи пишешь?» — перебиваю его. «В юности баловался, но это к пушкам не имеет никакого отношения!» «Поверь мне, что имеет! Есть такие кучерявые пушечки, разящие рифмы. «Новое секретное оружие? Наше? твари, «Исключительно наше. Вот прямо наше все!» «Издеваетесь, господин сержант?» «Почти нет. Просто твоя прическа нравится. И мой тебе совет. Начинай снова писать стихи, чтобы из образа не выходить». «Расслабься, командирская шутка юмора». Но, скептически оглядев еще раз свое воинство, продолжил я. «В каждой шутке есть доля шутки. Бойцы, нужно заканчивать с анархией» и приводить себя в порядок. Я вас один чуть простенькой гранаткой не угробил. А то, как вы на нее отреагировали, вообще позорище. Где караул? Где хотя бы задатки армейской выучки? «Да кто к нам сунется?» — пожал мощными плечами толстяк. «И наша сила не в этой армейской муштре. Я же сунулся. Теперь представим, что разведка гоблинов прознала о вас и прислала диверсионную группу. Можно и без гоблинов. У какого-нибудь солдатика от кровищей крыши поехала... И он решил, что некие дикие — та жертва, которую необходимо принести, чтобы очиститься. Я вам вариантов могу много накидать, но во всех них вы — трупы. Осторожный боец живет дольше беспечного. Это вам в бошке должны были вдолбить на учебке. Согласен, кивнул морячок. Совсем расслабились. Хочешь к порядку призвать? Ну, давай попробуем. А вот с физической формой вряд ли что получится. Скажи, сколько мне лет? Пятьдесят с лишним примерно. 23. После гоблинской лаборатории я старею на глазах. Михаил был стройным красавцем, но все больше превращается в гору жира. Иннокентий, наоборот, имел крепкое тело, тяжелой атлетикой занимался, но теперь высох весь и в нормальном состоянии даже винтовку с трудом удерживает. Жора со славой скоро ослепнут совсем и превратятся в пускающих слюни идиотов. Мозг у них отмирает потихонечку. «Сержант, мы медленно, но верно подыхаем». Наш прошлый командир Иван умер от инфаркта первым. На того, кто управляет братством, самая большая нагрузка. Не в бою, а тупо после завтрака помер Ваня. Признаться, я бы себе давно пулю в голову пустил, чтобы не мучиться. Но хочется с собой в могилу унести как можно больше тварей, которые с нами подобные сотворили. Услышав эти откровения, я нахмурился. Парням верить можно. Они не давят на жалость, а честно обрисовывают ситуацию. Теперь понятно их наплевательское отношение к собственной безопасности и ко всем правилам. Мертвецам, пусть пока еще и ходячим, они не нужны. Впервые появилось уважение к бойцам шестого отделения. Пусть ими сейчас управляет исключительно месть, но они не сломались, не сдались. Воины стоят в строю до конца. Как бы я сам поступил на их месте. Надеюсь, никогда не узнаю ответ на этот страшный вопрос. Чах! Обратился я к Наумбу. Совсем безвыходное положение у них. Лучше не будет однозначно. Можно ли процесс деградации остановить? Этого пока не знаю. Данных мало. Что тебе их предоставит? Проклятые харки! Необходимо посмотреть на связь твоих подчиненных в бою. Как на них гоблины пытаются ментально воздействовать. И как организм каждого отвечает на подобное вторжение. Общие цепочки нащупать. Если это то, что я думаю то, может, чуток подлечить бедолаг и получится. Но пока им этого не говори, я сам не уверен». «Ладно, господа дикие», — придав голосу некую бодрость, сказал я. «В конце концов все со смертью поручкаемся. Главное сделать это красиво, а красота достигается чем?» «Чем?» — переспросил меня один из очкариков. «Постоянными тренировками». «Но тебе же только что объяснили, что нам тренироваться бесполезно». Так звезды на небе сложились, и ничего уже не изменить. — Слышь, астроном, я для тебя младший сержант Горюнов. Можно и по имени, но никакого тыканья. — Простите, — робко сказал его собрат по окулярам. — Я, конечно, понимаю, что с высоты своего положения вы имеете некоторые преференции, но вы же нам сами тыкаете и в довольно хамской манере. — Отвечаю для самого борзого. Иди в задницу со своей логикой. На этом хватит разговоров. «Морячок, Жир, Пушкин, астрономы Борзый. Отделение строится?» «У нас, вообще-то, фамилии и имена имеются», — зло отреагировал графский сын. «А на хрена мне имена мертвяков запоминать? Так проще будет, и никого не перепутаю. Тогда и про свое забудь. В одной тонущей лодке плывем». «Верно», — почесал макушку я, — «зовите маршал и навы. Плох тот солдат, который не мечтает стать генералом» а у сержантов, особенно младших, амбиций немного больше. — А чего сразу не царь? — Заметь, — улыбаясь от уха до уха, отвечаю ему. — Не я это предложил. Пусть будет царь. — Позвольте, — поправив очки, возразил астроном. — Это никак нельзя. Вы же не королевских кровей. И, кстати, кто по титулу? Надеюсь, он у вас имеется? — Барон, но не цыганский. — Хоть это радует, хотя табор у нас еще тот, — хмыкнул дрищеватый Пушкин. — Ну что, барон, мы вроде уже построились. Какие будут ваши очень ценные указания? Пару коней украсть надо или золотых колец из меди наделать? — Пойдемте ужинать, Ромале, а то сегодня день суетливый выдался. Я уже замудохался так, что и словами не передать. Заодно поближе познакомимся в неформальной обстановке. Как говорится, ай на ны на разойдись.